Глава 6 «Привет еще раз!» Говорю я, когда расстояние между нами не позволяет усомниться. Камиль шел именно ко мне. Его взгляд внимательно исследует мое лицо, словно желаю удостовериться, что все его части по-прежнему находятся на своих местах. «Мы разве уже здоровались?» «Я тебе кивнула и улыбнулась». «То есть это было все твое запланированное общение со мной на вечер?» Я даже не была уверена, что ты будешь здесь. Уверена, вру я. И тут же об этом жалею, потому что Камиль выразительно смотрит на мои локоны, а потом на платье, мол, ну-ну. Думать, что это ради него? Долгое сидение в офисе и отсутствие прогулок на свежем воздухе плохо сказываются на его умственной деятельности и чересчур раздувают самооценку. В любом случае, я рад тебя видеть». Мне хочется засунуть указательный палец в ухо и как следует его потереть. Я не ослышалась. Камиль не только проявил инициативу в общении, но и пытается быть милым. А я просто рада быть здесь. С улыбкой говорю я, отказываясь включать свою привычную задиристость. Провоцировать Камила и язвить мне нравилось больше. Сейчас же напротив. Хочется быть осторожнее, чтобы по случайности не ступить на скользкий путь флирта. Пусть мы и стоим совсем близко, но мысленно я разговариваю с ним через закрытую дверь. Так безопаснее. Как твои дела? Все хорошо. Наконец, на права. Возможно, в скором времени начнет не хватать былой сверхзанятости, но пока я наслаждаюсь отдыхом. Теперь хватает времени и на спорт, и на прогулки, и даже на сериалы. Глаза Камиля начинают блестеть. «Да, я заметил, что ты увлеклась тренажерами. Хорошо, что Таисия выбрала именно этот ресторан для празднования. Потолочные лампы здесь не сияют, как прожекторы, и мягкий приглушенный свет скрадывает мои вспыхнувшие щеки. Мы что, поменялись ролями? Теперь я молчу, не в силах подобрать нужного ответа, в то время как Камиль сыплет завуалированными комплиментами, ну или как минимум признает, что изменения в моей фигуре не остались незамеченными. «Ты пил что-то?» Не удержавшись, шучу я. «Нет, за рулем». «Разве день рождения не повод приехать на такси?» «Я выпиваю редко и только в определенной компании». «Ясно». Я оглядываюсь, ища глазами Таисию. Едва камиль подошел, эти сводницы, лисы, беззвучно ретировались. А я, пожалуй, пойду выпью. Почти два месяца никуда не ходила, так что планирую сегодня как следует повеселиться. Камиль кивает, и я со словами еще увидимся, направляясь к остальным гостям. Пальцы снова подрагивают, но тем не менее я собой довольна. Тряпкой, может, я стала, но лицо держать не разучилось, а выпить И правда, будет неплохо. А еще потанцевать. Готова поднять бокал за именинницу. Весело объявляю я, потеребив запястье Таисии. Всем привет! Я Дина. Очень приятно. Первой отзывается та самая девушка, разговарившая с Камилем. Я Марина, а это мой муж Саша. Приятного вида блондин лет тридцати приветливо помахав мне рукой, тут же осведомляется. «Вина или шампанского, Дин?» «Шампанского!» С готовностью выпаливаю я, вдруг так сильно желая ощутить во рту сладковатый вкус, призванный вмиг расслабить и успокоить расшатавшиеся нервы. В мгновение ока рядом с нами материализуется официант, и меньше чем через минуту мы с ребятами уже чокаемся бокалами. «Я очень ценю, что ты меня пригласила!» Совершенно искренне признаюсь я Таисии. Оказаться сейчас здесь – это прямо то, что доктор прописал. И друзья у тебя очень приятные. Кажется, будто всех их я знаю давно. Я тоже рада, что ты пришла. Таисия ласково приобнимает меня за талию. Совсем как любит делать моя сестра. Мы же повеселимся сегодня, да? Я сто лет не танцевала. Только дома с Амалией. Потанцуем. Обещаю я, и, отпив шампанское, на автомате оглядываю зал. Взгляд почему-то падает на Камиля, который в этот момент беседует с Булатом. Про то, что не пьет, он не соврал. В его руке красуется стеклянная бутылка колы. Я не могу не усмехнуться. Забавны они с бородачом все-таки. Ни дня друг без друга не могут. Будто почувствовав, что за ним наблюдают, Камиль поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Вздрогнув, Я отвожу глаза и мысленно чертыхаюсь. Эх, Дина, Дина. Неужели во всем ресторане не нашлось места, которое можно было поразглядывать? Торс вон того официанта, например, не так уж и плох. К счастью, этот прокол быстро забывается после двух бокалов просека и непринужденной болтовни с Мариной и Дашей. Оказывается, девушки – почти профессиональные путешественницы, со времен своего совершеннолетия объездившие более 40 стран – включая экзотические Маврикий и Парагвай. Мы даже обмениваемся телефонами, и я клятвенно обещаю навестить их в бутик. К концу вечера я окончательно и без поворота убеждаюсь, что к своим годам волшебница Таисия преуспела не только в создании крепкой семьи и построении карьеры, но и сумела обрести настоящих друзей, тех, с которыми хочется не только делиться, но еще и восхищенно брать. Мы с ней почти ровесницы, но мне многому можно у нее поучиться. На семью я, допустим, пока не претендую, а вот от верных ресурсных подруг не отказалась бы. То, что празднование подошло к своему логическому завершению, становится ясно после того, как Булат, выразительно посмотрев на супругу, переводит взгляд на часы и невозмутимо объявляет. Время. Детям пора спать. Честное слово, от его манеры общения у меня иногда мороз по коже. Вот уж с кем я точно бы жить не смогла, так это с ним. Во мне нет и десятой доли гибкости Таисии. И попробуй кто-нибудь заговорить со мной таким командным тоном, да еще при толпе гостей. Я бы этого человека заживо освежевала. Таисия же только мило вздыхает. «Друзья, простите, Амалия и Тагир без меня не засыпают, так что нам действительно пора. Вы, пожалуйста, оставайтесь и веселитесь хоть до утра» стол уже оплачен. Несмотря на такие заверения, никто не изъявляет желания продолжать празднование без именинницы, и гости начинают расходиться. Я нисколько не расстраиваюсь. Натанцевалась и повеселилась я от души, как и хотела. А следующий бокал шампанского точно был бы лишним. Я и так выпила больше, чем планировала. «Так, сколько такси нужно заказать?» Таисия озабочена, крутит головой по сторонам и беззвучно шевелит губами, считая. Марина поедет с Сашей, Даше нужно в другую сторону, Ксения с Борей, это три, Дина. Дину я сам отвезу. Вдруг подает голос Камиль, который до этого момента, казалось, был полностью погружен в телефонный разговор. Мой позвоночник не имеет от неожиданности, что, к счастью, не лишает меня способности возражать. Это совсем не обязательно. Я вполне обойдусь и такси. Камиль вопросительно поднимает бровь. Боишься со мной ехать? Если до этого еще оставались гости, чье внимание мы не привлекли, то теперь на нас точно смотрят все. В глазах Таисии сияет немой восторг. Ей бы всерьез задуматься об открытии брачного агентства. Вовсе нет. Парируя, дернув плечом. Отвези, если не лень.